Пятое. В ходе зачистки второго этажа общежития Макарена полиция обратила внимание на предметы, похожие на остатки петард. В туалете и души нашли пустые дымовые мины. Брошенный треем-рюкзак был вскрыт экспертами-подрывниками, и в нем тоже нашли отработанную дымовую мину. В 03.10 командир первым произнес слово «хулиганство», Но адреналин в жилах продолжал струиться с такой силой, что о словосочетании «отвлекающий маневр» никто и не подумал. Во всем здании общежития быстро восстановили порядок, все студенты оказались на месте и были живы-здоровы. Оцепление вокруг кампуса еще долго не снимали, пока не закончился осмотр всех соседних зданий.